Великий князь Ярослав I Владимирович От 1019 года до 1054 года Ярослав Новгородский, победив святополка, вошел в Киев и один стал великим князем почти всей Руси. Только два княжества не принадлежали ему – Тмутараканское, лежавшее на берегу Азовского моря, и Полоцкое. В первом княжил последний оставшийся в живых его брат Мстислав, прозванный Удалым. А Полоцкой областью владели дети его старшего брата Изислава. Того самого, который, еще будучи ребенком, спас свою мать Рогнеду от государева гнева и смерти. Мстислава недаром называли удалым. Он был очень храбр, силён и любил войну. Народы, жившие около его владений, скоро испытали это. Он победил Хазар и Косогов. Прослыв знаменитым победителем, Мстислав думал, что уже стыдно быть государем только одной Тмутараканской области, и пошел с покоренными народами к Киеву. Ярослав опять прибегнул к своим храбрым помощникам Варягам и вместе с ними и со своей собственной дружиной встретил брата у города Лиственно в Черниговской губернии. Началось сражение. Бог, как будто бы для того, чтобы показать, как гневит его 42 братьев, покрыл все небо черными тучами. Непрерывно сверкали яркие молнии. Дождь с шумом лил на сражавшихся, но они ничего не видели и не слышали. Все их мысли были заняты битвой. Это была отчаянная битва. Оба войска были храбры, ни одно не хотело уступить другому победы. Наконец, Мстислав, никогда не знавший неудач, и на этот раз остался победителем. Но он не поступил так, как поступали в то время все храбрые и сильные люди – Он не воспользовался своим счастьем, не присвоил себе всего владения брата, а предложил ему помириться и разделить Русь на две части. Ярославу, как старшему, он отдал Киев, себе взял Чернигов. Днепр был границей между их владениями. Все земли, лежавшие по левую сторону этой реки, принадлежали Мстиславу, все другие на правой стороне – Ярославу. Настало спокойное время для русской земли. Примирившиеся братья уже никогда больше не ссорились, а заботились о счастье своих подданных. Через десять лет после их примирения Мстислав заболел и скоро скончался. После него не осталось наследников, и Ярослав, получив свое владение всю часть брата, один стал государем Руси. В его княжение наше Отечество – очень прославилась. Он был князь умный, храбрый, богобоязливый, справедливый и заботился не столько о завоеваниях и победах, сколько о счастье своего народа. И так как он знал, что нельзя быть счастливым без веры в Иисуса Христа и просвещения – кто старался, чтобы его подданные были истинными христианами, велел переводить священные книги с греческого языка на славянский, даже переписывал сам многие из них для народного употребления, открывал училища в своих городах, уговаривал подданных отдавать туда детей, вызывал из иностранных государств художников для украшения киевских церквей и дворцов, собрал все законы, по которым его предки управляли русской землей и приказал написать их. Это была первая книга русских законов. Она называлась «Русской правдой». Одним словом, слава Ярослава была так велика, что отдаленные государи уважали знаменитого русского князя и считали за честь быть его союзниками и родственниками. Французский король Генрих I женился на одной из его дочерей, княжне Анне. Другая была замужем за венгерским королем, а третья — за Гарольдом, смелым норвежским принцем, ставшим впоследствии норвежским королем. Замужество этой последней княжны соединялось с обстоятельствами особенно любопытными в историческом отношении и доказывающими, Какое почетное место занимал Ярослав среди государей тогдашней Европы. В молодости Гарольд оставил отечество и приехал служить ко двору Ярослава. В это время у великого русского князя уже были три прелестные дочери – Елизавета, Анна и Анастасия. Молодой принц восхищен был первой. Но, едва начав свою службу и не успев еще отличиться знаменитыми подвигами, он не смел думать о ее руке. Государь, столь могущественный, как Ярослав, мог обещать свою дочь только такому принцу, который был бы известен своей славой. И вот Гарольд решил заслужить эту славу, и для этого прежде всего отправился в Константинополь, и там поступил на службу к восточному императору. Потом в Африке и Сицилии воевал с неверными, был в Иерусалиме, чтобы поклониться святым местам, и через несколько лет покрытой славой Возвратился в Россию и получил награду, для которой подвергался всем опасностям, получил руку великой княжны. Гарольд не только был героем, что доказывает его прозвище «Смелый», но и поэтом. Во время своих походов он сочинил несколько песен, в которых трогательно выражал свою печаль из-за разлуки с прекрасной русской княжной. Одну из этих песен поэт Батюшков перевел с норвежского языка на русский. Здесь Гарльд еще не в благосклонности к нему Елизаветы, о том, что она презирает его, и в то же время описывает свои смелые подвиги. Очень любопытно послушать его».